«Каков поп, таков и приход». Русская народная пословица хотите стать профессионалом с большой буквы? Тогда все советы, которые я расскажу сейчас, для вас. Первое. Постоянно осваивайте новые знания. Давайте вспомним высказывание «Любая истина рождается как ересь и умирает как заблуждение». Информация, как живое существо, рождается, живет и умирает под натиском новых знаний. Мозг, как и мышцы, нужно постоянно держать в тонусе. Будьте открытыми всему новому, особенно тому, что, касается вашей сферы деятельности. Лучше прочесть книгу и выяснить, что все там написанное вам уже известно, чем отмахнуться от нее и упустить какую-нибудь мелкую, но важную деталь. Лично по своему опыту скажу, даже когда одну и ту же книгу читаешь несколько раз, то всегда открываешь для себя что-то новое. Почему так? Потому что, во-первых, невозможно все запомнить с первого захода, во-вторых, при чтении огромную роль играют множество факторов настроение внимательность эмоциональное состояние и в третьих со временем и развитием интеллектуальных способностей появляется уникальная возможность смотреть на одну и ту же ситуацию с разных ракурсов и оценивать информацию более объективно и самый главный аргумент в пользу повторного изучения пройденного материала старая русская пословица повторение мать учения когда весной 2005 года я организовал в ДКПО «Гомсельмаш» кружок любителей электронной музыки, мой дядя, Анатолий Леонидович Семенцов, улыбаясь, заметил по этому поводу. Организовал музыкальный кружок? Молодец! Хоть, наконец, сам начнешь лучше разбираться в музыке. Тогда я возмутился. Дескать, я и так разбираюсь. Куда уже лучше? Однако спустя несколько лет я в полной мере осознал, что же он имел в виду. На эту тему даже есть хороший анекдот про школьного ученика учителя и непонятливый класс. Учитель один раз объяснил тему, класс не понял. Второй раз объяснил тему, класс все равно не понимает. Третий раз так хорошо и подробно все объяснил, что даже сам понял, а класс снова ни в какую. Поэтому лучше пусть будет избыток информации, чем ее нехватка. 2. Воображение. Вот реальный двигатель вашего развития. Воображение в ответе за то, насколько человек может быть оригинальным, находчивым и неповторимым. Как развивается воображение, самый действенный рецепт – чтение литературы, причем предпочтительнее всего – научная фантастика. Мне в этом плане крупно повезло. В юношестве я увлекался двумя жанрами – литературой ужасов и фантастикой. Ну а как же поговорка «о вкусах не спорят»? Это действительно так. Пусть каждый читает то, что ему нравится больше. Поскольку лучше усчитать любовные романы, чем пялиться в зомбоящик. Но почему для развития воображения рекомендую Именно фантастика, и к тому же научная. Дело в том, что в научной фантастике зачастую описываются несуществующие вещи: иные миры, сложные технические приспособления, невиданные существа. А чтобы мозг при чтении создал картинку, ему придется работать куда активнее, чем при, скажем, моделировании ситуации в том же детективе или любовном романе. Ведь в этих жанрах упор делают не на обстановку, а на происходящее, в таких В книгах описаны люди, дома, машины, одежда, в большинстве своем привычная и незамысловатая. Великие изобретатели и новаторы, как правило, в детстве были заядлыми любителями научной фантастики. Поскольку прежде, чем какое-нибудь хитрое приспособление появится у человека в пользовании, оно должно появиться у изобретателя в голове. А в голову интересная идея попадает чаще всего из какой-нибудь научно-фантастики книги. Мне как-то встретилась статья о великом писателе фантастике Жюли Верне, в которой говорилось, что около 80% описанных им небывалых технических приспособлений и событий в настоящее время успешно притворены в жизнь. Чего стоит только один полет на Луну. К сожалению, окружающая нас реальность не только дарит нам всевозможные ноу-хау, но и с их помощью безжалостно ворует наше драгоценное время. Вспомните, как в 80 на Западе и в 90-х на постсоветском пространстве подростки погрузились в мир компьютерных игр. Да так надежно, что некоторые не могут вынырнуть и поныне. Игры тем временем эволюционируют, попутно заставляя потребителя раскошеливаться на все более мощные и быстродействующие процессоры. Крутые видеокарты, объемные винчестеры. Но даже игры – это лишь малая часть тех новшеств, которые стремительно ворвались в нашу бурную жизнь и теперь жестко конкурируют между собой в борьбе за наше свободное время. А ведь сутках часов не прибавилось. Вот наши ежедневники и забиваются под завязку всевозможными важными, кавычках, делами. Мне очень понравилась шутка о том, что компьютер позволяет решать множество проблем и задач, которых до его появления не существовало. Поэтому на чтение настоящих бумажных книг времени может реально не хватать. Но выход всегда есть. Это аудиокниги. Они очень удобная вещь, особенно когда вы в дороге или ожидаете кого-либо. Аудиокниги можно слушать перед сном, в обеденный перерыв и много еще в каких ситуациях. Ведь для того, чтобы иметь под рукой несколько литературных произведений, достаточно будет микроскопического MP3-плеера и наушников вкладышей. Так что не стесняйтесь, развивайтесь. 3. Грамотность. В наш век высоких технологий она, как это ни странно, находится на невероятно низком Уровне безграмотность захватила интернет, а глаза уже устали спотыкаться об орфографические ошибки и неумело построенные фразы. Я вспоминаю времена, когда даже одна ошибка в целой книге вызывала у читателя культурный шок, а издательству приходилось извиняться за допущенную оплошность на специальном листке вкладыша, приводя правильный вариант написания слова. Грамотный слог визитная карточка любого культурного человека. Нужно уметь говорить и писать правильно. Ведь диджею в любом случае придется общаться в сети с клаберами, коллегами, потенциальными заказчиками. Вначале можно пользоваться подсказками текстовых редакторов, которые автоматически проверяют орфографию и пунктуацию. Но в любом случае грамотность – это как стиль. Или она есть, или ее нет. Поэтому лучше, чтобы она была, чем наоборот. 4. Развивайте и тренируйте умения. Любые знания нужно подкреплять практикой. А любые умения нуждаются еще и в постоянных тренировках. Недостаточно один раз научиться работать с диджей оборудованием На нем нужно постоянно практиковаться и оттачивать мастерство. И не только в клубе, но и дома. В культовом фильме о зарождении хип-хоп-культуры Scratch, который снял американский режиссер Даг Прей, один из диджеев очень точно выразился по этому поводу. Когда тебе кажется, что ты достиг потолка, и ничего нового и сверхвиртуозного, придумать уже невозможно, тут же появляется новичок, который доказывает обратное. Диджей просто обязан управляться с техникой так же легко, как и со столовыми приборами. Все должно быть доведено до уровня автоматизма. Контроль над этими процессами все цело возложите на подсознание, а сознание освободите для других важных дел. Например, для поиска и селекции музыки. 5. Продукт. Творчество. Проблема большинства начинающих диджеев в том, что они Не успев встать за микшерный пульт, уже ищут себе букинг-агента, который должен обеспечить им высокооплачиваемый гастрольный тур. Они еще толком не умеют сводить, однако на их персональной странице уже гордо красуется микс под номером 137. А еще три месяца назад такого диджея, как творческой единицы, вообще не существовало. Мы с вами уже рассматривали понятие спроса и предложения. Так вот, предложение – это не просто слово. За этими буквами стоит готовый продукт. И если производитель заинтересован в постоянном спросе на свой товар, он должен сделать его качественным. С помощью хорошей рекламы можно, конечно, навязать потребителю партию некачественных вещей, но только один раз. Во второй раз даже качественный товар от того же самого производителя никто не купит. Поэтому прежде чем задумываться о гастролях, нужно стать мастером своего дела, приобрести опыт, репутацию, рекомендации. Заняться организацией мероприятий и созданием музыки. При таком подходе вам не потребуется искать человека, который организует ваши гастроли. Букинг-агентство, вполне возможно, даже сами предложат вам сотрудничество. 6. Реклама. Для продвижения своего творчества вам нужно стать доступными для легкого поиска в интернете. Если диджея нельзя найти во всемирной паутине, то он либо невероятно крут, раз не нуждается в рекламе, либо его вовсе не существует. Самый идеальный вариант – это собственный сайт. Но для начала можно обойтись и профилем на специализированных сайтах для диджеев и личной страницей в социальных сетях с большим количеством пользователей. Регистрировать свой профиль желательно не на одном, а на всех более-менее крупных сайтах для диджеев в самых больших социальных сетях и сервисах. Я уже упоминал промодиджи.ком – самый многолюдный русскоязычный портал для диджеев. Второй – по количеству заявлений регистрированных аккаунтов. Это DJ.ru. На третье место можно смело поставить украинский бренд Top DJ, представленный сразу на трех доменных зонах – buy, ru и ua. На этом сайте подавляющее большинство участников – DJ из Украины, нацелены на мировой уровень. Тогда вам на soundcloud.com. Среди русскоязычных социальных сетей на первое место по функциональности я бы поставил vk.com. Второе по умолчанию ставлю за одноклассников Среди зарубежных аналогов Facebook, MySpace и такие сервисы микроблогов, как Twitter и LiveJournal. Что касается личного сайта, то его предпочтительнее всего открывать на доменной зоне того государства, гражданином которого вы являетесь. Во-первых, будьте патриотом, а во-вторых, не вводите организаторов и поклонников в заблуждение. Если у вас российское гражданство, значит .ru, Если вы белорус, значит .by. Ведь голландскому диджею не никогда не придет в голову открывать сайт на немецком домене .de, а немцу или англичанину на австралийском .au. Если есть желание покорить весь мир, дублируйте информацию о себе на основных языках – английский, немецкий, французский. Можете добавить даже язык поднебесный. Один мой приятель как-то шутил, что если китайский диджей поедет на гастроли по всей своей стране, домой он вернется как раз к пенсии. Теперь перейдем к оформлению собственного профиля. Фото для своей странички используйте лучше одно, но сделанное профессиональным фотографом. Никаких ковров, шашлыков и крутых внедорожников на заднем плане фотографии лучше не иметь. Ведь человек – это не приложение к ковру. Жареное, дымящееся на углях мясо ни за что не поднимет рейтинг, а чужой джип на стоянке лишь только подчеркнет пустые карманы начинающего диджея. Простое композиционное фото с красивым фоном – вот и все, что надо. для того того, чтобы интернет-пользователи вас увидели, запомнили и при случае узнали в лицо. Что касается наполняемости информацией, тут следует вспомнить о краткости. Сестре Таланта. Никакой воды, только факты. Но сжимать всю биографию в три слова – я хороший диджей. тоже не стоит а диджей гораздо лучше расскажет некрасивая длинная история а записанные им промо миксы и пусть лучше на странице будет три хороших приятных для прослушивания микса чем две дюжины никуда не годных 60 минутных ливерных колбас из низкопробного mp3 помните русскую пословицу лучше один раз увидеть чем сто раз услышать клубное видео с вашим участием обязательный атрибут профиля поскольку именно в вроде Сразу можно увидеть работу, имидж и харизму диджея. Награды, номинации и дипломы – это, конечно, хорошо. Но куда более реальный показатель деятельности – гастрольный график. И чем плотнее, тем лучше. А если вы периодически играете на вечеринках со звездным лайнапом – вообще отлично. На вас будет работать принцип магнита. Все приглашают, и я приглашу. Самая главная опасность при работе в интернете – это влипнуть в бессмысленное общение споры, либо простой серфинг по страницам пользователей, новостям, приколам, приложениям и так далее до бесконечности. Не тратьте время на ерунду. Занимайтесь делом. Старайтесь делать только то, что поспособствует продвижению вашего творчества. 7. Сотрудничество. Девизом этого пункта пусть будет крылатая фраза «Честность – лучшая политика», которую некогда произнес американский политический деятель Бенджамин Франклин. Его портрет, кстати, на банкноте номиналом в 100 долларов. Устная договоренность – вещь хорошая, простая и быстрая, а при исполнении сторонами своих обязательств и вовсе замечательная. Но не всегда стороны выполняют взятые на себя обязательства. Поэтому лучше всего любые достигнутые договоренности закреплять подписями и печатями. Честному человеку не страшно ставить свою подпись на документе, где он обязуется выполнить ту или иную работу, которая находится в его компетенции а представители клуба, подписывая договор, тем самым гарантируют своевременную оплату и достойный прием артиста. Об оплате хочется поговорить отдельно. Деньги всегда являются краеугольным камнем любого договора. Исполнитель хочет получить их как можно раньше, а заказчик – расстаться с ними как можно позже. Но существует так называемая профессионально-экономическая этика и негласное правило оплаты труда артистов. Согласно этим правилам, при заключении договора производится оплата части, озвученного диджеем гонорара. Размер этой части может варьироваться от 30 до 50%. Особенно востребованные и знаменитые артисты требуют стопроцентную предоплату. Если во время заключения договора диджей получил половину вознаграждения, то оставшаяся сумма в идеале должна быть передана принимающей стороной до того, как артист поднимется на сцену. С одной стороны, в сфере обслуживания вроде как принято сначала услугу оказывать, а потом получать за нее оплату. Но в клубной культуре все обстоит несколько иначе, и существует множество нюансов. Диджей вполне может оказаться обманщиком и проходимцем, который набил себе цену, а работать при этом не умеет. Тогда клубу потребовать назад оплату может и не удастся, но антирекламу гастролеру он вполне может устроить. А если мошенник нарвется на серьезных людей, то ему могут и бока помять, и еще чего пострашнее устроить. По необъятным просторам бывшего СССР еще носятся отморозки, то есть простите отголоски лихих 90-х. Но и диджея тоже могут обмануть. Например, посетителям клуба работа диджея понравилась. Танцпол стоял на ушах и визжал от переполнявших его чувств. А вот директор клуба расстроился из-за того, что гость отказался воспроизводить каждые 20 минут баллады. Хотя при первоначальных переговорах об этом никто даже и не заикался. И вот тут полный расчет перед началом выступления, весьма, кстати. Вообще ситуаций, где представители клуба ведут себя нечестно или некорректно по отношению к диджеям, хватает. Так однажды со мной связался промоутер с предложением организовать выступление одного из диджеев, чьи интересы я представлял. Он был очень удивлен тому, что я упомянул о заключении договора и безналичной предоплате. Когда я предложил ему озвучить свою схему сотрудничества, он нисколько не смущаясь ответил, что он рассчитывается с артистами по факту. То есть, приехал диджей, отработал, и только потом оплата. «А где гарантии оплаты?» поинтересовался я. «Мое честное слово!» со всей прямотой ответил промоутер. «Извините», подытожил я наш разговор, «но мы так не работаем». «Ну как знаете!» фыркнул организатор вечеринок, и был таков. Конечно, на честное слово можно положиться, особенно, если его дает знакомый и надежный человек. Но документы с прописанными обязательствами никогда лишними не будут. Ведь договор создан не для ущемления прав той или иной стороны, а для защиты и гарантий. Диджей должен зарезервировать дату, приехать и выступить. Клуб оплатить выступление. 8. Пунктуальность. Это черта успешного и целеустремленного человека, который умеет планировать свое время. Противоположность пунктуальности – вечное опоздание. Давайте разберемся, что происходит при систематических опозданиях и чем это чревато. Во-первых, опоздание – это признак неуважения к человеку, с которым была назначена встреча. Во-вторых, это пустая трата времени для одной из сторон, вынужденной вместо ведения переговоров ожидать. В-третьих, оно характеризует опоздавшего как человека ненадежного, который не умеет распоряжаться своим временем и планировать его а если человек не умеет планировать свое время то и на порядок в его делах не надейтесь будут смещаться сроки выполнения работ и срываться контрольные даты в мире деловых людей опоздание равносильно признанию собственной несостоятельности и некомпетентности сейчас вошло в моду звонить и предупреждать о задержке по сотовому телефону такое сгодится только если вы начальник и звоните подчиненному но если речь идет о равноценном статусе тут уже номер не пройдет. Интересно, и как это люди жили и вели свои дела без сотовых телефонов всего 20 лет назад? Иногда хронические разгильдяи говорят «Я опоздал всего на 15 минут, ведь ничего страшного не произошло». В таком случае нужно вспомнить о расписании движения поездов. Поезд не просто выезжает из точки А в точку Б. Поезд должен выехать из точки А во время Х и прибыть в точку Б во время Y И никак иначе, потому что поездов десятки, и они передвигаются по одним и тем же путям. Если произойдет смещение по времени в контрольной пропускной точке, поезда могут столкнуться. Именно поэтому в железнодорожном сообщении все расписано по минутам. На самолет можно опоздать всего на несколько минут, а в итоге потерять несколько дней, если воздушное сообщение с местом назначения налажено слабо. А если артист опоздает на самолет, который должен был его доставить на место к началу выступления, вот тут уже реальная проблема. Я помню случай из своей молодости. Договорились мы как-то со знакомым встретиться в условленном месте в 10 часов утра. Мне, чтобы добраться до этого места, потребовалось около 45 минут и 2 пересадки на общественном транспорте. Ему, чтобы попасть туда, хватило бы не более 3 минут ходьбы. Я был на месте в 9.45. Он, зевая и растирая глаза, пришел в 10.20. Вот так 12. Райдер. Понятие райдер ходят как бытовые, так и технические. Технические условия выступления артиста или диджея. Туда нередко включается длинный перечень всевозможных требований и пожеланий. К техническому райдеру относится все, что касается аппаратуры и процесса работы. Состояние сцены, подсветка рабочего места, высота стола, мощность и расположение акустических систем, перечень и наименование необходимого для выступления оборудования. К бытовому райдеру относятся перемещение между городами и внутри них проживание питание при наличии свободного времени некоторые диджеи даже просят провести экскурсию по городу райдер составляется как самостоятельно так и вместе с букинг-агентами выполнение райдера целиком и полностью ложится на плечи организаторов выступления и чем выше стоимость работы артиста тем требовательнее и изощреннее у него райдер иногда выполнение его условий вылетает промоутеру в копеечку и кучу вымотанных нервов но если вы привести известного диджея, то, как говорится, терпи, казак, атаманом станешь. Как быть с райдером, начинающим диджеем? Совет один, поскромнее. Иначе первая поездка на гастроли может стать одной из последних. Никто не захочет приглашать взорвавшегося желторотика, который требует номер класса люкс пятизвездочной гостиницы, черный лимузин, оббитый изнутри белой кожей, и красную дорожку у клуба, подсвеченную софитами. Принимающая сторона не всегда полностью и неукоснительно следует букве райдера. В некоторых случаях арт-директор ведет себя с диджеем так, будто диджей не человек, а бессловесный хомяк в трехлитровой банке. Покормят и погладят только когда хозяин захочет. В этих случаях я всегда рекомендую вспоминать золотое правило. Если с вами кто-то ведет себя некорректно, это отнюдь не повод вести себя подобным образом. Новичку лучше не спорить, не прирекаться, не требовать и не пытаться отстоять свои права. Любую попытку восстановить справедливость гостеприимные в кавычках организаторы расценят как наглость, хамство и вероломство зарвавшегося диджика. Без культуре весьма тяжелый недуг, который оперативному излечению не поддается. Поэтому в таких дружелюбных в кавычках заведениях более одного раза лучше не появляться. Отработали, помахали ручкой из окна поезда и были таковы. А вот после того, как прибудете домой, можете смело оставить отзыв о гастролях в интернете. Только без оскорблений и фанатизма. Как говорится, по факту и по делу. Например, в социальной сети ВКонтакте есть группа Black Booking, которая предлагает размещать отзывы на действия непорядочных промоутеров и организаторов, обманывающих артистов. Кстати, иногда владельцы клубов даже не в курсе, как работает их арт-директор. Другое дело, когда артист уже более-менее известный. Вот здесь нужно за свои права бороться без всякого стеснения, требуя выполнения оговоренных условий выступления, ведь технически неисправная аппаратура может повредить имиджу. Отзывы типа «Он сводить не умеет» моментально появятся при попытке поиграть на CD-проигрывателях со сбитыми прицелами линз. Так что лучше сразу истребовать исправное диджей-оборудование, чем потом три месяца объяснять поклонникам в сети, что все недочеты из-за кривых дек принимающей стороны, а не рук приезжего артиста. И последок случай из собственного опыта. Когда мы проводили церемонию награждения республиканского конкурса название лучшего диджея Беларуси 2011 года, в составе жюри присутствовал известный российский диджей Фил. Перед мероприятием мы, как организаторы, должны были встречать его в Минском аэропорту. Я, признаюсь, немного волновался. До этого я общался только с одним известным российским диджеем – Грувом. Фила я видел только на фото и на экране компьютера, когда смотрел его мастер класс, записанный в стенах музыкально-образовательного центра аудио, который основал Евгений Рудин, более известный как DJ грув. Большая часть того, что говорил на своей лекции Филипп Беликов, показалась мне очень близкой и знакомой. И я был очень удивлен, узнав, что он начинал свою карьеру практически с нуля. Меня поразила та самоотверженность и преданность любимому делу, проявленная им в первые годы работы на Радио Рекорд. Пока у него появилась возможность зарабатывать достойную оплату, собственного труда но одно дело видеоролик на котором артисту весьма выгодно предстать красивым белым и пушистым и совсем другое дело личное общение где диджей может включать звезду и гнуть пальцы в общем я пребывал в некотором волнении и замешательстве относительно того совпадут ли мои впечатления от увиденного в ролике с реальностью мы прозевали момент прибытия самолета он приземлился несколько раньше положенного срока было немного, и когда мы спускались со второго этажа Минского аэропорта, Филипп уже ждал нас в фойе. Встретил он нас широкой улыбкой. После пламенного рукопожатия и знакомства он спросил о том, где можно поменять российские рубли на белорусские. Прежде чем ответить на его вопрос, я спросил, могу ли я называть его на «ты». Без проблем. Также широко улыбаясь, ответил мне Филипп. Тогда я поинтересовался, зачем ему белорусские деньги? Уж не в качестве ли сувенира? Он рассмеялся. «Нет, хочу купить воды». Вот тут я даже от удивления открыл рот. Ведь в его бытовом райдере, с которым при заключении договора мы полностью ознакомились и безоговорочно согласились, черным по белому было написано, что все вопросы с питанием решает принимающая сторона. «Так ты просто скажи, что и в каком количестве нужно взять? Мне, пожалуйста, холодный чай. Одной бутылки хватит вполне». Продолжая улыбаться, сказал Филипп. «Казалось бы, пустяк, но именно в этой мелочи как нельзя хорошо раскрывать» характер человека В тот самый момент я перестал волноваться насчет пребывания именитого гостя потому что перед собой я увидел простого доброжелательного и открытого человека того которого я видел на экране ноутбука при просмотре мастер-класса в довершение ко всему с великолепным чувством юмора 13 цель прежде чем чего-то достичь нужно поставить цель цели бывают разные большие и маленькие краткосрочные и те которые отстоят от сегодняшнего момента на десятки лет. Вообще, по своей сути, любая цель – это прямое отражение отношения человека к самому себе. То есть цель – это то, чего, по его мнению, достоин человек. Например, у диджея предел мечтаний – резидентство в клубе родного города. Он будет прилагать усилия и двигаться вперед лишь до тех пор, пока не осуществится его мечта. Но как только он ее достигнет, всякое движение прекратится. Конечно, потом он может Поставить себе задачу более глобальную и сложную в достижении. Но, как показывает мое пристальное наблюдение за диджеями нашего города, вероятность переориентации на более высокие рубежи ничтожно мала. Потому что, как я уже сказал, корня любого желания лежит психология и тип личности. Вялые и безвольные индивидуумы не станут мировыми звездами. Добавьте сюда самое главное препятствие человечества – лень, и для людей без высоких целей все станет Вообще безнадежно и нереально. Нас обманули! Все на самом деле не так! Диджеинг – это тяжелый неблагодарный труд. Чтобы пробиться наверх, нужно быть гением или миллионером. Этот бесконечный плач диджеев-неудачников слышен из каждой двери небольшого захолустного клуба. Да, я признаю, ныть легче, чем работать над собой и упорно двигаться вверх. Конечно, в жизни не все и не всегда достигают желаемого результата. Но почувствуйте разницу. Один диджей хотел стать лучшим в мире, но за всю свою карьеру смог поднять только до восьмого места в мировом рейтинге. Второй диджей хотел стать резидентом в лучшем клубе своего города, а в конце концов стал резидентом самого лучшего клуба своей страны. С одной стороны, резидент лучшего клуба страны вроде как даже перевыполнил свои планы, а претендент на первое место в мире потерпел сокрушительное поражение. Но так ли это на самом деле? Чтобы понять суть, сравните эти обе фигуры по значительности вклада в мировую клубную культуру. Немало артистов входило в десятку лучших диджеев планеты. А сколько в мире резидентов самого лучшего клуба своей страны? Размер гонораров, количество мест выступления и уровень профессионализма этих двух диджеев сравнивать, я полагаю, не нужно. 14. Трудолюбие. Гениальность – это талант, помноженный на трудолюбие. Если возникнут сомнения по этому поводу, изучите биографию Моцарта. Ребенок, несомненно, был одарен. Но сколько времени он проводил за упражнениями. Читая строки о том, как юный музыкант долгими часами просиживал за инструментом, по начинаешь задумываться о том, что после такой прокачки до 80 уровня Моцартом мог стать любой желающий, как говорится в известной армейской поговорке «Не умеешь – научим». Не хочешь – заставим. Концентрация на цели и постоянные тренировки делают с людьми чудо. Примеров этому полно не только в диджейнге. Советую почитать биографии таких людей, как Брюс Ли и Сальвадор Дали.